Глава двадцать четвертая. Беседа. «Что вас интересует?» — напряженно спросила я. «О, космос! Только не надо делать такое испуганное лицо. Я не собираюсь тебя пытать, просто не люблю, когда мужчины стоят над душой, мешая перемывать им косточки». рау рассказывал, каким засранцем себя выставил Эрс, когда ты прилетела. Я видела, что он изменился, но как к этому относишься ты? Все еще обижена на сына? Быть может, мне поговорить с ним?» Уже совсем другим тоном спросила женщина. «Не нужно. Мы с сэрсом неплохо ладим», — осторожно ответила я. Эльфийка надолго замолчала, рассматривая меня задумчивым взглядом. «Я понимаю, почему ты такая закрытая. Прости, но я выведала у Рау все, что ему было известно о тебе, а остальные сведения добыла у доктора Алнира. Не представляю, как ты все это перенесла». Могу тебя заверить, что больше подобное не повторится. Мой сын сумеет защитить тебя от любой угрозы. И, конечно, сам никогда не поднимет руку на женщину. Ты веришь мне? Серьезно спросила Тирадиола. В ее эмоциях явно читалась симпатия и сопереживание. Конечно, не нужно так беспокоиться. Я не забитая жертва и не боюсь мужчин. Заверила я свекровь. — Замечательно. Но ты все равно опасаешься. Я слышала, что Эрс обзвонил уже всех знакомых, кто связан с твоими соотечественницами, пытаясь понять, как правильно ухаживать за тобой. Это хорошо, что ты держишь его в тонусе, но что тебя останавливает от более близких отношений с ним? Все еще сердишься за нерадушный прием? Задала довольно личные вопросы Диола. Настала моя очередь держать паузу. — Я понимаю ваше беспокойство о сцене, но мы справимся, — честно сказала я. А что? Я помню, в каком состоянии был этот герой, когда я впервые вошла в дом. У меня нет детей, но я сошла бы с ума, наблюдая, как кто-то родной и близкий так себя изводит из-за неразделенной любви. «Знаешь, как я познакомилась с отцом Рау?» – неожиданно спросила меня блондинка. «Нет», – не задумываясь, ответила я. «В отличие от большинства других видов, женщины моего народа очень хорошо подходят высшим ашхарцам. Но контракты с неолками заключаются крайне редко. «Как думаешь, почему?» — снова удивила меня Диола. «Не знаю». Не стала врать я. «Жители нашей планеты в большинстве своем очень нестабильны в своих привязанностях. Например, за время моего взросления у моей мамы сменилось более трех десятков партнеров. Это много даже для неолки. Мы с братом не успевали даже толком запоминать. Наверное, именно поэтому я с детства мечтала о верном муже, о крепкой семье и постоянстве». Так вот, чтобы получить контракт, я прошла сумасшедший отбор, где практически дралась за свое место. Мы контракт отдали эйдану от Сурау. И знаешь, что было? Все-таки нравилось моей свекрови задавать наводящие вопросы. Но я не стала ее разочаровывать, выдав свое предположение. Он вам не обрадовался? Не то слово. В день знакомства я чуть с ума не сошла от волнения. Трижды переодевалась, стараясь предстать перед мужчиной моей мечты в лучшем виде. «А этот ашхарец порога заявил мне, что неолка его не устраивает, и как только подвернется хоть какой-то иной вариант, то он сразу меня заменит. Представляешь?» Эмоционально рассказывала эльфийка. «Знакомая ситуация», — усмехнулась я. «Не совсем. Я год пыталась растопить этот лед, но не добилась никакого успеха. И как раз в это время привезли двух каиртанок. Красивые, грациозные, верные. Эти девушки могли стать настоящим сокровищем для любого ашхарца». «Первый же контракт предложили моему эйдану Он ведь все это время отбивал пороги министерства, требуя замены партнерши». Невесело хмыкнула Диола. «И что? Он отказался от другой?» – спросила я. «Нет, он отказался от меня. Расторг-контракт. После чего я улетела на Неолу. Даже сейчас эти воспоминания отзывались у блондинки острой болью. И как же вы снова оказались вместе?» – осторожно поинтересовалась я. «Иногда, чтобы оценить то, что имеешь, надо это потерять. Он сам прилетел за мной». И теперь уже Эйден долго и упорно добивался моего согласия. С грустной улыбкой поведала мне Диола. «Я рада за вас. Но почему вы рассказали мне эту историю?» — уточнила я. «Потому что вы с Эрсом уже достаточно страдали, чтобы проходить через такие испытания», — сказала эльфийка нервно звякнув чайной кружкой по столу. «О, не беспокойтесь, Эрс уже и не противится контракту, и даже наоборот», – заверила я свекровь. «Он нет, сопротивляешься ты. Я понимаю, что после всего тебе не просто довериться кому-то, но ведь и Эрсу нелегко. Твои сомнения делают вас обоих слабее», – сказала Диола, а в ее чувствах доминировала грусть. От необходимости что-то отвечать меня избавил ворвавшийся в кухню Эрс. Мой муж выглядел запыхавшимся, а безупречно сидевший костюм был расстегнут. Он вообще был каким-то взбудораженным. «Модиола, я надеюсь, ты обошлась без угроз в адрес Киры?» Вместо приветствия спросил Эрс. «О, ты как раз вовремя. Я только собиралась к ним переходить». Снова дурачилась блондинка. «Мама!» – рявкнул мой генерал. «Эрс!» – тем же тоном ответила Эдиола. «Не заставляй меня думать, что мы воспитали тебя дикарем. Вместо того, чтобы поприветствовать супругу и меня, ты набросился с какими-то претензиями». Тут же отчитала она устыдившегося брюнета. Проворчав что-то неразборчивое, мой супруг поцеловал нас обеих в щеке и распорядился насчет ужина.